12 Антонина Степановна, женщина преклонных лет, ворочалась среди ночи и никак не могла уснуть. Сначала, как обычно ее одолевали мысли о прошедшем дне, она любила анализировать все траты, произведенные за день, даже самые незначительные, Потом, как водятся мысли, ее перекинулись на день грядущий. Однако ближайшее будущее не сулило Антонине Степановне ничего хорошего. И поэтому она, поворочившись и повздыхав, принялась считать и прикидывать, как бы растянуть три рублей на восемь оставшихся до пенсии дней. Но заснуть не смогла. Мешал ей тихий назойливый звук, исходящий непонятно откуда. Антонина Степановна села на кровати, покрутила головой. Звук не исчезал, но и громче не становился. Загадочность и настойчивость его начала раздражать. Антонина Степановна встала, сунула ноги в тапочки и вышла в коридор. Звук стал заметно сильнее и отчетливее. Звук этот был очень знаком Антонине Степановне. Но это был неравномерный звук телевизора, оставленного невыключенным на ночь а беспорядочное, неравномерное, раздражающее ухо бибиканье, прерываемое временами резкой, короткой и маломелодичной трилью. Что ж это такое может быть? Без малого-то, в два часа ночи. Тфу ты! ахнула вдруг Антонина Степановна и поняла, звук доносится из-за стены, давным-давно опечатанной соседской квартиры, пустующей и так и не доставшейся по сей день никому. Антонина Степановна накинула пальто поверх ночной рубашки и вышла на лестничную площадку. Печати на соседней двери не было. Антонина Степановна перекрестилась и позвонила. Тишина. Еще раз настойчивей. Безрезультатно. Внезапно соседская дверь приоткрылась сама по себе, медленно и тут же хлопнула. Сквозняк. «Как странно», — подумала Антонина Степановна. Ночью и дверь нараспашку. Это в наше-то время сплошного хулиганства и бандитизма. Антонина Степановна вздохнула, подумала. Теперь-то уж она точно не заснёт, не успокоится. Перекрестившись еще раз, она решилась наконец и вступила в соседскую прихожую, придерживая, тем не менее, входную дверь полуоткрытой. Постояв и прислушавшись, Антонина Степановна включила в прихожий свет. Никого. Только звук. Он доносился явно из комнаты. Перекрестясь третий раз, Антонина Степановна сделала три шага в сторону двери, ведущей в комнату. Не звука. В тишине все та же ужасно знакомая цепь гудков, сигналов, примитивных музыкальных фраз. Входная дверь за спиной Антонина Степановна опять неожиданно приоткрылась от легкого дуновения сквозняка и опять хлопнула. Антонина Степановна вздрогнула но быстро взяла себя в руки. Этот испуг вдруг придал ей смелости. Она решительно открыла дверь, ведущую в комнату. Хоть в комнате и было темновато, но она сразу увидела такое, от чего мгновенно остолбенела. Ее соседка, еще в 1992 году умершая Ольга Николаевна, сидела в кресле, положив руки на подлокотники. Руки лежали ладонями вверх, а грудь Ольги Николаевны тихо и равномерно вздымалась. Умершая почти пять лет назад Ольга Николаевна спала, сидя. Антонина Степановна в ужасе отступила. Голова не соображала ничего, кружилась. Ноги перестали слушаться. Антонина Степановна опустилась на диван и тут же вскрикнула. На диване лежал Коля, тоже числящийся в мертвецах, десятилетний сын мертвой соседки. Теперь-то ему было по виду, наверное, лет 16 уже. Коля лежал на спине и бибикал этой дурацкой электронной игрушкой, тетрисом, расплодившимся в последние годы столь буйно, что нигде от него не продохнешь уже. «Коля!» — не соображая ничего, Антонина Степановна всплеснула руками. «Вы бы, Антонина Степановна, садились бы куда угодно, но не на меня», — заметил Коля, не отрывая взгляды от бесконечной вереницы фигурных кирпичей, сыпавшихся и сыпавшихся там, на жидкокристаллическом дисплее южнокорейской игрушки. Было понятно, что от игры, Колю, уже никакими расспросами не оторвешь. Зачарованная, как сам нам была Антонина Степановна, попятилась назад, в освояси. Выйдя уже на лестничную площадку, она не сдержалась и все же коротко и вскрикнула, столкнувшись там с Травиным, лицом к лицу. «Извините. Вы уж простите, что поздно так». Любезно, как обычно, улыбнулся своей извечно виноватой улыбкой Травин, наклоняясь и подбирая с пола выпавшие у него из кармана детские прыгалки. Подняв их, он еще раз скорчил убитую стеснением рожу, но, как обычно, и скрылся за Олиной дверью, деликатно и почти бесшумно щелкнув замком. «Ну, дело, Да как это может быть-то?» Звуки за стеной прекратились, но сон ушел как молодость, как будто навсегда. Позвонить в милицию? А зачем? Что сказать? Нет, определенно завтра у подъезда на лавочке будет о чем посоветоваться с опытной Клавдией Николаевной, прозорливой Лидией Осиповной и рассудительным дедушкой Дьяконовым, добреньким, всегда чуть-чуть навеселе. «Умерла и вот на тебе». «Но так же не бывает». Неужто ей все примиречилось тогда, в 92-м, А может, не тогда, а сейчас, пять минут назад? Нет, все таки будем считать, что тогда. Тогда, а не сейчас. Вот так-то. Конечно. Вот молодость, юность, ее собственная. Пронеслась как сон, примирещилась. А цены, допустим, взять. Кто же теперь поверит, что хлеб был по 18 копеек, а сыр по 3,60, а творог, а молоко, а что на пенсию можно было жить не тужить, а кефир, а картошка. Вот точно, картошка. Это ужас вообще. А может быть это все так от того, что мертвецы воскресая съедают? От того-то и цены растут. Антонина Степановна аж похолодела от этой внезапной догадки. Нет, не проходит. Мертвецы воскресая не только ведь жрут. А поди работают тоже. От травина потом несло, как от лошади. Где-нибудь подрабатывал ночью? Разгружал или что там еще. Нет, мертвецы ни при чем. Это все демократия это. Яйца возьми, например. А рыба? Что хек, что треска. А мой васеледка? Морковь, свёкла, капуста. Эх, что говорить... Антонина Степановна с чувством перевернулась на другой бок, тяжко вздохнула и сама не заметила, как вдруг как-то сразу уснула. Ей снилась докторская, обалденная Микояновская по 2.90. Она засмеялась во сне. Конец книги. Для вас читал Лев Преображенский.